в далеком будущем великого князя Литвы. Но тот так плакал, так умолял двоюродного дядю пощадить его, так клялся в вечном послушании, что Игайло даровал ему жизнь, но целых два года продержал в суровейшем застенке. Судьба вообще уготовила до за странную участь этому литовскому князю. Заточение в казематах Егайла было только началом его мартиролога. Вскоре после освобождения в 1384 году он был в качестве живого залога передан уже родным братом Витовтом крестоносцам и провел в условиях относительной изоляции ряд лет вплоть до 1387 года. Безуспешно бездарно пытался укрепиться в Чехии в качестве короля, когда трон в грачанах предложили Витовту, был 1432 год, бесславно изгнан из Праги. Затем, уже после смерти Витовта, заявил претензии на великое княжение в Литве, усердно поддерживался поляками в борьбе за власть со своим двоюродным братом Швидригайлой ольгердович Победил его, но за чрезмерно проявленную переверженность католицизму был убит двумя потомками Ольгерда, православными князьями Иоанном и Александром Черторыйскими. На эпизоде «В криве», когда был сказочно спасен Витовт, можно было бы поставить точку, но меня тянет сказать еще несколько слов вот о чем. Ведущие литовские историки, даугердайте, срогени, шапока и даже сохраняющий возможную объективность гудавичусов, всячески стараются обойти стороной этот случай. Начать хотя бы с того, что неправильно называется имя служанки княгини Анны. Да у герда гении, вообще склонной к умолчанию и потоссовке исторических фактов, не желая, видимо, упоминать христианское, читая православное имя Елены, придумала ей новое – Мирга Анулявичине. Откуда? Из каких источников это почерпнуто бог весть? Я даже склонен предположить, что это была ее соседка по коммунальной кухне, которой, уважаемый мальчик, Истерессия захотелось по какой-то причине сделать приятное. Прошу прощения, но подобного имени нет ни в русских, ни польских, ни немецких документах. Нет имени Мирга и в том жизнеописании Витовца, которое составлялось придворными княжескими борзописцами уже тогда, когда князь, ставший, наконец, из удельного великим, вознамерился, ко всему прочему, получить еще и королевское достоинство. В этих описаниях понятно вообще ни слова нет о позорном, на взгляд Витовта, эпизоде бегства. Как же метит в короли, а у самого в прошлом столь низкий пассаж, как переодевание в платье какой-то служанки? Витовт не без оснований надеялся, что его скрытности последует и литовские историки. Он, очевидно, хорошо знал своих соотечественников, которые постараются закрыть глаза на досадные факты жизни народного кумира. Он как в воду глядел. До сегодня прошлой Литвы той эпохи отчасти сродни поручному кругу. Читателю сообщают все, что угодно, в основном, разумеется, патриотически выдержанное и, так сказать, тешащее национальное сознание, благо проверять факты особенно некому. А то, что явится безумец, который захочет дотошно и не удаляясь от истины разобраться во всех хитрость в плетениях литовско-русских отношений, никому уверен и присниться не могло. Но объективность рано или поздно восторжествует. Две книги из исторического цикла «Князь Даумантес», «Чисти свои никому не Адам» и «Загадка великого князя Ольгерда» вышли. Третий читатель лежит перед тобой. И в ней, как и в двух предыдущих, я старался проверить каждую дату, каждую цитату, каждый факт. Возвращаясь же к эпизоду с переодеванием князя в женскую одежду, отметим вот что. Такой случай в многонасыщенной, порой поистине детективно закрученной жизневидов-то действительно имел место. Ничего зазорного, по крайней мере,